Глава четвертая. Волков. Который день не отпускало странное чувство, что что-то было не так. Словно какая-то деталь в механизме перестала работать и теперь вносила едва ощутимый диссонанс. И я не понимал, что именно. Точнее догадывался, но запрещал себе думать об этом. Я сделал верный выбор, и пусть так и остается. Все шло своим чередом. С Самойловым удалось договориться о встрече, хотя меня знатно корежило от того, что придется любезничать, с этим бешеным псом вместо того чтобы открутить ему башку но ну, арест прав переиграть его нужно по умному чтобы потери были минимальными раздался тактичный стук в дверь франц заходи кивнул ему как самочувствие задал тот дежурный вопрос лучше всех гриша лишь криво ухмыльнулся и указал взглядом на диван я сел расстегнув рубашку говорят ты решил приламить хлеб Самойловым, — небрежно произнес он осматривая рану что еще немного беспокоило И кто говорит? Ходят слухи. Франция я знал уже давно, и прекрасно понимал, что просто так тут начинать этот разговор не стал бы. Ты против? Спросил у него в лоб. Разве мое мнение играет роль? Гриша, давай без игр в кошки мышки, предложил я. Ты против? Он отстранился и, посмотрев мне прямо в глаза, медленно кивнул. Самулов редкостная тварь. И если ты решил с ним побрататься, то что? То мне стоит знать. Повисла тяжелая пауза. «Ты давно меня знаешь. Подумай сам. Правда ли это?» Так же медленно произнес я, внимательно наблюдая за хирургом. Франц не ответил. Снова вернулся к осмотру, но меня не покидало ощущение, что он что-то утаил. «Гриша, что-то не так?» Он долго не отвечал, пока, наконец, не соизволил снова посмотреть мне в глаза. «Я найду себе замену. Достойного кандидата». Коротко и по делу, впрочем, как и всегда. «Все так серьезно?» Он кивнул. «Личные счеты?» Можно и так сказать. Но ты не упоминал раньше, хотя были моменты, когда мог бы. А значит, это что-то совсем свежее. Григорий продолжал молчать. Расскажешь? Это лично, Олег. А если я скажу, что это всего лишь видимость? Франц вопросительно приподнял брови. Не смотри на меня так. Не веришь? Ты знаешь, какие отношения у меня с доверием? Криво ухмыльнулся он. Знаю, но все же столько лет неужели ты до сих пор не доверяешь мне? Я сам по себе, Олег. Это проще всего, Гриш. Но что дальше? Сбежишь, а потом? Ты вербуешь меня, что ли? Я вернул ему ухмылку. Погоди, или ты собираешь людей, чтобы... Осенило его, и лицо врача изменилось. Ты не шутишь. Я ничего тебе не говорил. Франц задумчиво посмотрел на меня, затем отвел взгляд и какое-то время хмурился, что-то обдумывая. Что ты знаешь о борделях Самойлова? А вот это было уже интересно и неожиданно. Что именно тебя интересует? как обстоят дела в этом бизнесе, как у них с и все прочее. Кого-то нужно вытащить. Тут же напрягся я. Обострять отношения сейчас дело гиблое, а Франц упертый, все равно сделает по-своему. Скорее наоборот. Ты не шутишь. Дошло до меня, что имелось в виду. Черт, это плохо. Я разберусь. Хера с два ты разберешься, вырыгался я. Горский не терпит косяков и шавок своих гоняет. Фамилия Ростов о чем-то тебе говорит? Один из подручных Горского. Мерзкий выбл***. Гриша кивнул своим каким-то мыслям и уже развернулся к выходу, чтобы уходить. Как и всегда, без лишних сантиментов. Погоди. Тот остановился и выжидающе посмотрел на меня. Эта девушка, так ведь? У меня еще один клиент сегодня. Ловко сменил тему тот. Ты в порядке, думаю, осмотры больше не нужны. Франц, хватит играть в гордого солдата. Что ты собираешься делать? Зачем очевидные вопросы? Я могу помочь. Тебе, вам. Григорий смерил меня оценивающим взглядом и коротко кивнул: Я обдумаю твое предложение, Олег, но хочу напомнить, я давно ничего не должен тебе. Разве я хоть раз упрекнул тебя в чем-то? Скинулся в ответ. Порой эти тараканы французово вымораживали меня. Но он был слишком хорошим специалистом, чтобы не закрывать на это глаза. Надеюсь, впредь так и будет, чопорно ответил он. Спасибо, я подумаю. Оставшись один, я долго не мог уложить в голове новость. У Франца кто-то был. Больше того, кто-то из борделя Самойлова. Как, черт возьми, Григорий всегда был отстраненным, холодным и расчетливым. Волк-одиночка. Его нельзя было винить после того, что пришлось пережить. Сколько раз я предлагал ему возглавить клинику, но он оставался неподкупным, продолжая свой затворнический образ жизни. И вот теперь некто смог-таки влезть в душу этого мизантропа. А в том, что это было именно так, я не сомневался. Гриша, о котором я знал, никогда бы не решился сбегать куда-то. Остаться в стороне вполне, он не терпел разборок, предпочитая соблюдать нейтралитет. Но все изменилось теперь. И в чем-то я мог его понять, но запрещал себе. Нельзя было даже думать в ту сторону. Достаточно того, что Арес подтвердил, что Маша переехала в квартиру, а парни приглядывали за ней. «Хочешь знать подробности?» — спросил друг через день после отъезда девчонки. «Нет, только если что-то случится», — повторил свой выбор, предпочитая закрыть тему. И, к счастью, Арес понял меня верно. Больше мы к этому не возвращались, сосредоточившись на воплощении планов в жизнь. Знал бы я тогда, какой сюрприз мне преподнесет этот несмышленный заяц, которого не стоило отпускать в свободное плавание.